Глава 20. Это никогда не закончится, с тоской подумал Сергей Николаевич Огнев, наблюдая, как медленно наступает поросчищенная от снега дорожки старший лейтенант Воронин. Что ему снова надо? Зачем он здесь? Всё же обговорили, всё выяснили, и вдруг тот снова звонит и напрашивается на встречу. Может, собака Селиванов что-то ему наговорил? Парень прочно слетел с катушек, готов идти побираться лишь бы на очередную дозу хватило. Он сильно надоел в тот день Огневу, демонстрируя свои записи с телефона с треснувшим экраном, показывал, скулил и просил деньги. Мне это не интересно, Олег, уходи. Окончательно потерял терпение Огнев, когда Селиванов уже выклянчил у него 1500 и просил ещё. Вы вообще гражданин своей страны, дядя Серёжа? По каким законам живёте? Пытался Пафасом пробить стену непонимания Олег. Не по твоим, точно. Огнев из десятой попытки удалось наконец от него избавиться. Но Силиванов ещё долго стучал в его дверь, хныкал и даже угрожал. Сергей Николаевич не открыл. Он перестирал всё бельё, развесил, доел макароны с котлетами и салат, выпил чаю на дорожку, вымыл всю посуду, расставив её на полотенце донышком вверх. И в 10:00 вечера выехал со двора. О Селиванове и его словах он думал всю дорогу, а когда вошёл в свой дом и обнял жену, забыл. Постарался забыть. 3 дня прошли спокойно, и тут снова звонок от старшего лейтенанта Воронина. Цель визита озвучена не была, но тумана Сергеи напустил предостаточно. И огнев разнервничался. Теперь он стоит, смотрит Как медленно шагает старший лейтенант по его садовой дорожке и нервничает пуще прежнего. Как и в прошлый раз, они разместились в маленькой комнате с камином. Алёна схватила из плетёной корзинки вязание. Она терзает эти клубки уже полгода. С неожиданной неприязнью подумал огнев, но дело не с места. А ему сейчас чем прикажете заняться? С кроссвордом расположиться перед ворониным. Тфу ты, принесло же Летенант очень долго молчал, поочерёдно рассматривая супругов. Нагнетал паузу, как они поняли, а также то, что она явно затянулась, и это уже выглядело странно. Может, покушаете? нарушил паузу Огнев. Что, простите? дёрнулся на диване Воронин и глянул недоумённо. Приехали, молчите. Может, голодны? Алёна только пироги достала из духовки с грибами. Огнев точно видел, как сглотнул слюну Воронин. Ошибиться невозможно. Жрать он точно хотел этот гончий пёс, досаждающий людям, но отказался. Я здесь не за этим, покрутил головой лейтенант. А зачем? Сидите, молчите, мало ли. Сергей Николаевич криво ухмыльнулся. Может, вам понравилось, как камин горит, и вы к нам повадились? Серёжа Зашипела на него Алёна и поджала губы. Ничего, ничего. Я не обичев. Делоно улыбнулся Воронин и холодно глянул на хозяина. Я здесь по жалобе вашей соседки Селивановой. Заявление на вас, я её пока уговорил не писать, но это пока. А в чём собственно дело? Заволновалась Алёна, она швырнула вязанье обратно в корзинку, встала и нервно заходила по крохотной комнате. Подол её домашнего платья без конца касался колен к старшего лейтенанта, и его это явно смущало. Кто-нибудь мне объяснит, что происходит? Алёна наконец прекратила свои метания, и шуршание платья прекратилось. Серёжа, что происходит? Почему Анна Селиванова на тебя собралась жаловаться? Она считает, что ваш супруг по вине исчезновения её сына. Воронин выразительно глянул на обоих. Он пропал тем же вечером. Когда вы побывали в своей городской квартире, Сергей Николаевич, и огнев был взбешён, великих сил ему стоило оставаться на месте, хотя очень хотелось вскочить, схватить Воронина за шиворот и вытолкнуть из дома. Я один в тот день побывал в своей квартире. Больше никто в подъезд не входил. У него на виске задёргалась жилка, отдаваясь болью за ухо и в затылок. Почему Анна решила прицепиться ко мне? Её сын утверждал, что у него имеется на вас какой-то компромат, и он всеми силами пытался его вам продать, а я не стал ничего у него покупать. Повесилел огнев, потому что это не компромат, а, извините, туфта. Но вы дали ему полторы тысячи. Воронин глянул с вызовом. Думали, я этого не узнаю? А он матери рассказал. А он рассказал, за что я дал ему эти полторы тысячи? Воронин помолчал. Потом неуверенно качнул головой. «Этого я не знаю, но его мать утверждает, что вы дали ему денег. Он был очень настойчив, просил, плакал. И я, чтобы от него отвязаться, отдал все, что у меня было при себе из наличных. Полторы тысячи. Что он вам рассказал, Сергей Николаевич? Что за компромат у него на вас имелся? Почему его мать уверена, что за его исчезновением стоите вы? Об этом лучше спросить у нее». Вдруг нарушила молчание Алёна и глянула на гостя холодно. Вы себя слышите, товарищ старший лейтенант? Отчаявшаяся, почти всхнувшаяся от горя мать наркомана со стажем пытается обвинить в исчезновении своего сына первого попавшегося в её поле зрения человека. Почему? Только потому, что он ей о чём-то таком рассказал, а ещё он ей о ком рассказывал? Кто ещё ему вредил? Кто посадил на иглу его и друга? О деле о гбе совистных, принуждающих к приёму наркотиков, ничего не слышали? А мы нас слушались 5,5 лет назад. Такие басни. Но и тогда Анна Селиванова была на стороне сына и обвиняла всех вокруг. А вы из-за всего этого бреда проделали такой путь. Как только Алёна высказалась, и в их гостиной повисла тишина, огнев понял, насколько глупыми были все его страхи. Кто поверит наркоману? Кто поверит матери наркомана? Уставший, измоченный, остонаевший от безысходности, ответ никто. Может, она сама от него избавилась, продолжила размышлять Алёна. Утопила или я могу осмотреть вашу машину, Сергей Николаевич? Неожиданно попросил Воронин, когда она умолкла. На предмет Алёна встала перед полицейским, скрестив руки перед грудью, на предмет внешних повреждений. А у вас ордер имеется, и понятых позовёте? Поинтересовалась она: "Нет, ничего у меня нет", признался Воронин, опуская взгляд на свои скрещенные на коленях руки. Просто хотелось бы закрыть вопрос. То есть, не унималась она. "Нашли, тело Селиванова нашли на загородной трассе. Когда я ехал к вам, мне пришло сообщение: его сбила машина, и вы решили, что это моя машина", закончил за него огнев и поднялся. Идёмте, посмотрите, не надо ордера и понятых не надо. Но Серёжа, Алёна, замолчи, прикрикнул на неё муж. Мне нечего бояться. Моя машина цела и совесть чиста. Как бы господину старшему лейтенанту ни хотелось думать иначе. Воронину было достаточно одного взгляда, чтобы понять. Он вытянул пустышку. Машина огневых сияла от полированными бамперами и дверями. Она стояла в тёплом гараже, И в свете огромной светодиодной лампы казалась почти новенькой. Никаких повреждений, сколов, вмятин или следов недавнего ремонта не было. Я всегда, когда возвращаюсь из поездки, гоню её на мойку, а потом уже довожу до блеска в гараже. Извините, Сергей Николаевич, проговорил Воронин, стоя на улице у своей машины, когда Огнев вышел его проводить. Опять тупик. В связи с чем появился такой интерес к давно погибшему парню? Евгений нет в живых уже 5 1/2 лет, а вы в прошлый раз начали именно с него. Странно. Мы просто не знаем уже с кого вопросы начинать задавать, воскликнул Воронин. Дело в том, и он принялся рассказывать о гневу о погибшей девушке, найденной на лыжне в посёлке Вышина, а подозреваемом, которого они были вынуждены отпустить за отсутствием улик об участковом, который ведет досье на каждого жильца поселка. И вы решили, что ее гибель каким-то образом связана с наркоманом Селивановым, раз он был другом племянника ваших свидетелей?» Закончил за него Огнив. «Сомнительная версия, Старлей!» «Я шел именно по этому следу. Решил, что Селиванову нужны были деньги, и он связался с ними. Он был знаком с погибшей девушкой. Может, Гребневы что-то видели и сами не подозревают, насколько это важно». След привёл в никуда. Воронин умолк. Он выглядел очень подавленным, и первым порывом Огнева было помочь ему, рассказать всё, что знает. А ведь он знал. Этот скот Селиванов успел показать ему кое-что из своего телефона и даже сбросил несколько фото на телефон Огнева за 1000 рублей. Первые 500 были авансом, как Сергей Николаевич потом понял. Олег сбросил ему несколько фотографий и просил молчать до поры до времени. Вот если со мной что-то случится, тогда обнародуйте дядя Серёжа, с важным видом повторял он без конца, пока огнев от него не устал и не выставил. Так он начал скулить и орать под дверью, а потом взял и оговорил перед матерью: "Скотина, и та прямиком в полицию". Не люди, а Сергей Николаевич потаптался в снегу, приминая бровку снежной колии подошвами больших валенок. И вдруг решил промолчать. Его информация может ничем не помочь в следствию, а лишнее подозрение в его адрес разбудит. Воронин сам сказал, что расследование топчется на месте, и подозреваемый, освобождён из-под стражи, начнёт цепляться к кому не попадя, ведь явился он именно по его душу. Глупая баба сболтнула, а старший лейтенант подхватил: "А что, зачем, почему это уж потом разбираться станут, когда огнев в сизот сидит, а то и не станут". Закроют быстренько, обвинив во всех смертных грехах, и не выйдет она оттуда уже никогда. Не станет он откровенничать. Нет, он хочет прожить свою старость спокойно, без лишних волнений. В левом боку колит и колит. Доктор утверждает, что позвоночник тому виной. А если нет, вдруг это сердце? Выдержит оно такое тяжкое испытание? Извините, что побеспокоил. Воронин полез в машину и вдруг глянул с надеждой Если вдруг вспомните что-то, позвоните. Проклятая жалость всё же победила. Погоди, Старлей, а кликнул его огнев, когда полицейский уже мотор завёл. Да, тот высунулся из машины, приоткрыв дверь. Телефон Телефон Селиванова был при нём. Пока не знаю, информация пришла, что тело найдено на обочине. По всем признакам спила машина. Больше никаких подробностей. А что? Взгляд Воронина наполнился надеждой. Он хвастался при нашей встрече, что в телефоне у него компромата полно, всё хотел мне его продать. Только я не заинтересовался. Поспешил тут же добавить Сергей Николаевич: "Не интересно смотреть на то, как мы с матерью Ильи занимаемся любовью. Об этом и так все знали, а кто не знал, догадывался. И жена моя знает. Всё же он старый осёл, наболтал лишнего". И сам не заметил, как с языка соскочило. Понял, что попался, когда Воронин мотор заглушил, и схватив свою шапку с пассажирского сиденья, снова полез на улицу. Он натянул шапку по самые глаза, застегнул куртку до подбородка и с лёгкой улыбкой произнёс: "А вот с этого места, Сергей Николаевич, давайте поподробнее. С какого именно?" спросил Огнев, мысленно обругав себя самыми скверными словами. Снег под его валенками противно повизгивал. Жена Алёна с тревогой смотрела из окна. Воронин опасно улыбался. Вот что делать? Всё рассказать? Он решил, что полуправды будет достаточно. Этот вражи насиль Иванов уверял, что они напичкали квартиру Ильи камерами слежения, чтобы за его матерью всё время наблюдать. Она же в последние дни почти не вставала. Камерами слежения? Наркоманы? Развеселился Воронин, покрутив головой. Он в самом деле идиот, этот Селиванов. Ну, может и не такой идиот. Неожиданно вступился за парня Огнев. Про нас слизый знал. Об этом, как вы уже сказали, только ленивый не знал. И он мог запросто придумать. Он фотки мне показал, не хотя признался Огнев и отвернулся, чтобы не видеть Алёны. Чётко всё, как вчера снято, а той истории 7 лет почти. Погодите. Воронин стячил с головы вязаную шапку и взъерошил волосы ладонью. "Я правильно понял? Он показал вам фотографии, где вы с матерью Ильи занимаетесь сексом? Именно? Фотографии в телефоне? А я о чём? Так, так, так, так, так, так, так", забормотал Воронин и вдруг принялся мешать подошвами снег вокруг машины. "Так, так, так". Сергей Николаевич молча наблюдал, продолжая удивляться собственной глупости. Сейчас старший лейтенант устанет бегать, остановится и задаст ему тот самый неудобный вопрос, отвечать на который он точно не захочет. Правдиво отвечать. Так и случилось. "Они каких других фотографий он вам не показывал, Сергей Николаевич?" спросил, как и ожидалось, Воронин. "Нет". Огнев твёрдо выдержал подозрительный прищур старшего лейтенанта. Много болтал и денег требовал, но и только Ага, ладно. Камера, значит, телефон. Минутку, Сергей Николаевич, попросил Воронин. Он достал телефон из кармана и тут же принялся кому-то звонить. Говорил путанно, долго нервничал и всё время перебивал. Разговор оборвал резко и тут же перезвонил кому-то ещё. Разговаривал тихо, отойдя от машины метров на 10. Огнев ничего не расслышал, да и не пытался, если честно. Ему давно хотелось вернуться в дом. Выпить чаю с пирогами и забыть, постараться забыть об этом кошмаре, нагрянувшем так внезапно, и откуда из далёкого прошлого. Мать Селиванова утверждает, что он уходил из дома с телефоном, постучал себя мобильником по подбородку Воронин, глядя мимо огнева. Рядом с телом телефона не нашли. Карманы тоже пусты. Может, он его продал? Скажете тоже, не выдержав, снова выступил Сергей Николаевич. Там всё стекло в трещинах. Кому такое добро нужно? Тоже верно, старший лейтенант Воронин поднял на мужчину рассеянный взгляд. А если предположить, что в его телефоне было что-то ещё, кроме фотографии вашего интима с соседкой? Огнев пожал плечами и протянул ладонь для прощального рукопожатия. Воронин её подхватил, крепко сжал и тряхнул пару раз. "Спасибо", произнёс он вполне искренне. Вы очень помогли. Спасибо. Да не за что. Что я такого? Спасибо, что не промолчали. Снова поблагодарил Воронин. Через пару минут он уехал, оставив Огнева мучиться угрызениями совести. Может, зря я промолчал, Алёна? Приставал он весь вечер к жене, рассказав ей всё и показав фотографии, которые купил за 1000 у Олега Селиванова. Может, это бы как-то помогло полиции? Она молчала, поджимая губы. Сразу после его откровений у неё случилась получасовая истерика и слёзы. Накатила запоздалая ревность и стыд. "Мальчишки наблюдали за вами, господи, ужас какой, какой разврат!" вопила его жена, не желая слушать никаких оправданий. "Это же такая распущенность". Он так и не понял, в чей адрес были последние слова, но уточнять посте рёгся. Я вот промолчал, кто-то ещё промолчал, а убийца на свободе. Сначала девушку убили. Теперь Олега Селиванова. Он умер так, как и должен был, еле разлепив губы, произнесла Алёна. Он давно уже был в группе риска. А телефон? Кому понадобился его старый разбитый телефон? У него там было много разных фотографий, кое-что он мне переслал. Не хочешь взглянуть? Нет, взвизгнула она, отшатнувшись. Ещё не хватало смотреть на эту мерзость. Но там не то, о чём ты думаешь, Алёна раздражённо глянул огнев Мы с тобой уже достаточно пожилые люди, довольно глупо Да, и довольно глупо в таком возрасте быть объектом сексуального скандала. А если этот стервец выложил ваше видео в сеть, кто-то сейчас смотрит и узнаёт тебя. Какая гадость. Всё, не хочу больше ни о чём знать. И удали всё из телефона немедленно. Сейчас же, или я, раньше бы точно прозвучало, или я уеду к маме. Но мамы уже не было, и папы тоже. Поэтому Алёна, покусав губы, оставила угрозу при себе, а он, не став спорить, протянул ей свой телефон, откуда она тут же удалила все последние фотографии, даже их празднования Нового года. Ну не глупо ли?